Для перехода к убийце флотилия снялась с якоря раньше, чем через неделю после событий в шепчущих вершинах. Просьбы о помощи к тому времени стали такими настоящими, что вопрос о следующем пункте назначения 63-й экспедиции стал неуместным. Воитель настоял на немедленной отправке 10-рот под его личным руководством, а Варваруса оставил командовать уходом с 63-19 основных сил флотилии.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 Локин стал подозревать, что избрание Оксиманда в Марниваль во многом произошло благодаря его удивительным аналитическим способностям. Локин вызвался лично разобрать вещи в спальнях погибших воинов. Мы с Випусом и сами с этим справимся, предложил Таргадон. Не стоит тебе лишний раз расстраиваться. Я хочу сам этим заняться, возразил Локин. Это мой долг. Оставь его, Тарик, вступился Оксиман. Он прав, он сам должен это сделать. Впервые Локин ощутил теплое чувство по отношению к маленькому харусу. Ему и в голову никогда не приходило, что они могут сблизиться. То, что поначалу казалось ему безразличием, упрямством и скрытостью, на деле оказалось спокойствием, мудростью и настойчивостью. Во время уборки в чистых и паспартанских скромных спальнях воинов Локен сделал одно открытие. Там почти не было личных вещей, немного одежды, несколько трофеев, да небольшие, туго свернутые листки с особыми обетами, которые обычно хранились в полотняных футлярах под жесткими койками.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 При невольном культурном обмене между представителями двух миров такая практика почти полностью была воспринята некоторыми легионами. Как-то раз Локин спросил Зиндермана об этих ложах. «Они достаточно безвредны», — ответил ему итарата «Воины часто объединяются в разного рода братства. Насколько я понимаю, они пытаются противопоставить товарищеские отношения командной иерархии, независимо от ранга и должности.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 «Нет, вы правы, он несчастный человек, глупый, упрямый, раздражительный, но он великий поэт, несмотря на все его недостатки, и он никогда не лжет, даже когда его бьют». Даже после того, как Игнаций Карказин настолько отправился от побоев, что был переведен из реанимации корабельного госпиталя в обычную палату, он представлял поучительное, хотя и неприятное зрелище. При виде вошедшего Локена он поднялся, и следы побоев стали видны особенно отчетливо.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 Набрягшие кровью веки не поднимались до конца, оставляя глаза полуприкрытыми. Было очевидно, что каждое движение дается ему с трудом и причиняет боль. «Насколько я понял, вы привыкли говорить откровенно», — сказал Локин. «Пытаетесь бороться с предрассудками?» «Да-да», — покачал головой, — согласился Каркази. «Но я постараюсь с этим справиться, обещаю вам». «От вас решили избавиться. Вас хотят отслать домой, поскольку начальство считает, будто вы позорите орден летописцев». «Капитан, я способен опозорить кого угодно, даже если просто встану рядом». Локин не удержался от улыбки, этот человек начинал ему нравиться. «Я разговаривал о вас с советником воителя», — продолжал он. «Есть возможность взять вас на поруки. Если кто-то из старших астартерс вроде меня согласится за вас поручиться, вы можете остаться в экспедиции». «Есть еще какие-то условия?» — спросил Каркази. «Конечно, есть. Но сначала я хотел бы услышать, есть ли у вас желание остаться?» «Я хочу остаться. Великая Терра. Капитан, я совершил ошибку».